«Даже если тут и пьедестал, то и тогда лучше», — продолжал я, — «пьедестал, хоть и пьедестал, но сам по себе он очень ценная вещь. Этот пьедестал ведь все тот же идеал, и вряд ли лучше, чем в иной теперешней душе его нет, хоть с маленьким даже уродством, допустим, да пусть он есть. Наверное, вы сами думаете так, Васин, голубчик мой Васин, милый мой Васин, одним словом, я, конечно, зарапортовался».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 Вчера вечером, заключив за одной вашей фразы, что вы не понимаете женщины, я был рад, что мог вас на этом поймать. Давичи, поймав вас на дебюте, опять-таки ужасно был рад, и все из-за того, что сам вас тогда расхвалил.